— Ты, — прошептал умирающий, — ты стрелок. — Угадал, — подтвердил Эдди, угрюмо оглядывая его уцелевших товарищей. — Молю о прощении, — задыхаясь, выговорил мужчина с курчавыми рыжими волосами и ничком повалился на землю. — Стрелки? — с разгорающимся ужасом переспросил кто-то начиная понимать. «Смотри-ка, глупые, но не глухие», — заметила Сюзанна. «Это уже кое-что». Она качнула дулом револьвера, как подозревала Эдди наверняка, полностью разряженного. А Кстати, сколько еще патронов может оставаться в Ругере? Эдди вдруг сообразил, что понятия не имеет, сколько патронов вмещает обойма, и проклял себя за тупость. Но ну, разве он действительно всем сердцем верил, что дело дойдет до стрельбы?» Вероятно, нет. Слыхали, что он сказал, ребята? Бросай оружие, побузили, и будет. Один за другим зрелые подчинились. Женщина, которой мистер Меч и Килт выплеснул на лицо добрую пинту своей крови, сказала Сюзанне: "Напрасно вы уинстона жизни решили, ваша милость. Но нынешний день его рождения было вот-то, но как Ну и сидел бы дома, ел именинный пирог фыркнул Эдди. События захватили молодого человека целиком, и потому он не нашел ничего сюрреалистического ни в замечании женщины, ни в своем ответе. Среди уцелевших, зрелых, была еще одна женщина, чудушное белокурое создание, длинноволосое, но с, таким, с такими огромными проплешинами на голове, словно у нее была парша. Эдди заметил, что она робко бочком подбирается к мертвому карлику, а заодно и к возможной безопасности одетых зеленью арок позади него, и всадил пулю в потрескавшийся бетон у самых ее ног. Он плохо представлял, что ему нужно от этой женщины, зато ему определенно не хотелось, чтобы кто-то из зрелых подавал идеи остальным. Прежде всего Эдди боялся того, что могут натворить его руки, если хилые, малоприятные, угрюмые люди, которые сейчас стоят перед ним, попытаются разбежаться. Что бы не думала о стрелковстве голова Эди, его рукам оно неожиданно пришлось очень по вкусу. Стоять, красотка. Констебль Доброхотли советует тебе поостеречься?» Он взглянул на Сюзанну и встревожился увидев, что ее щеки приобрели сероватый оттенок. — Сьюзи, ты в порядке? — спросил Антоном ниже. — Да. — Ты не собираешься, к примеру, хлопнуться в обморок, а? Потому что... — Нет. Устремленные на него глаза Сюзанны были так темны, что напоминали пещеры. Просто до сих пор мне не приходилось убивать. Вот и все. — Ну так привыкай. — Чуть не вырвалось у Эдди. Он прикусил язык и вновь внимательно пригляделся к замершей перед ними последней пятерке зрелых. Эти люди смотрели на них Сюзанной с мрачным испугом, весьма, впрочем, далеким от настоящего ужаса. «Черт побери, почти все они давно позабыли, что такое ужас», — подумал Эдди. «Или радость, или печаль, или любовь. Хорошо, если они еще способны чувствовать хоть что-то. Слишком давно...» Они живут в этом чистилище. Потом он припомнил смех, возбужденные возгласы, восторженные аплодисменты и внес поправку в свои размышления. Существовала, по крайней мере, одна вещь, которая по-прежнему заводила жителей Лада, по-прежнему нажимала на их кнопки. Тарапыга засвидетельствовал бы это. «Кто тут главный?» — осведомился Эдди. Он очень внимательно... Наблюдал за перекрестком позади маленькой группы, на случай, если другие опять осмелеют. Но до сих пор не видел и не слышал в той стороне ничего тревожного. Видимо, эту оборванную команду бросили на произвол судьбы. Зрелые неуверенно переглянулись. Наконец заговорила женщина с окровавленным лицом. «Был, торопыга. Да, нынешний день, как забили божьи барабаны, из шапки его камень и вынься». Ну и пустили мы торопыгу плясать, его бы верно сменил Уинстон, да Уинстона ваши богомерзкие пистоли жизни решили. Она медленно отерла кровь со щеки, посмотрела на испачканную руку и снова угрюмо возрилась на Эдди. Да? А что ж, по-твоему, Уинстон хотел сделать со мной своим богомерзким копьем? Поинтересовался Эдди с отвращением, осознавая, что эта женщина все-таки заставила его почувствовать вину за содеянное. — подравнять мне баки? — И Френка убили, и любострастника упрямо продолжала женщина. — А сами-то вы кто? Коли не седые, от коих добра не жди, так стало быть, того хуже. Богомерзкие иноземцы. На кого теперь остались севергородские зрелые? На топси? На топси моряка, а где тот топси? Видите ли, вы его тут. Шиш, взял свою лачонку и удрал вниз по реке. Да, удрал, удрал, будь он проклят. ни дна ему ни покрышки, такое мое слово. Сюзанна перестала слушать. В голове у нее завораживались снова и снова звучали колдовской жути слова, сказанные женщиной чуть раньше. Из шапки его камень и вынься, ну и пустили мы торопыгу плясать. Ей вспомнился читанный еще в колледже рассказ Ширли Джексон «Лотерея», и она поняла, для этих людей, выродившихся потомков, исконных зрелых, выдуманный Джексон кошмар — повседневность. Не диво, что они не способны, ни на какие сильные чувства, коль скоро знают им, тянуть страшный жребий не раз в год, как в рассказе, а два-три раза на дню. Зачем? Охрипшим от ужаса голосом. Спросила Сюзанна у окровавленной. «Зачем вы это делаете?» Женщина посмотрела на Сюзанну, как на законченную кретинку. «Зачем? Да чтоб призраки, что обитают в машинах, не завладели телами погибших, не зрелых, не седых и не послали их сквозь дыры в мостовых пожрать нас, всякий дурак это знает». «Призраков не бывает», — сказала Сюзанна, — И собственные слова показались ей бессмыслицей, вздор Конечно же, призраки были. Здесь, в этом мире, призраки были повсюду. Тем не менее, она не отступалась. То, что вы называете божьими барабанами, просто пленка, вставленная в специальный аппарат. И больше ничего, честное слово. Во внезапном приливе вдохновения она прибавила А может, это делают седые, нарочно. Вам никогда не приходила в голову такая мысль. Они ведь живут в другой части города, да? К тому же под ней и всегда хотели выкурить вас отсюда. Так может они просто напали на по-настоящему действенный способ заставить вас сделать их работу за них. Рядом с перемазанной кровью женщины стоял. Пожилой господин в поношенных коротких штанах защитного цвета и неком подобии допотопного котелка. Теперь этот господин выступил вперед и с напускной учтивостью, которая придавала его тщательно скрываемому презрению остроту, отточенного, как бритва кинжала, обратился к Сюзанне. «Вы глубоко заблуждаетесь, госпожа Стрелок». Под ладом помещается великое множество машин, и в каждой обитают призраки, демонические духи, питающие к смертным лишней приязнь, Сии сатанинские тени весьма гораздо воскрешать мертвецов, а мертвецам Влади не с числа. — Слушай, Дживс, — вмещался Эдди, — ты сам-то хоть раз видел этих зомби? Кто-нибудь из вас их видел? — Джив скривился и промолчал, но мина, которую он состроил, была более чем красноречива. «Чего же и ожидать?» — вопрошал презрительный изгиб губ от чужестранцев, коим разумение заменяют пистоли. Эдди счел за лучшее закрыть тему живых мертвецов и в корне изменить направление беседы. Все равно миссионера он, традясь, не годился. Он качнул ругером в сторону перепачканной кровью женщины. «Ты и вон тот твой дружок...» что косит под англичанина Дворецкого в выходной, отведете нас на вокзал. После этого мы сможем распрощаться. Чему скажу честно, я буду страшно рад. — На вокзал? — переспросил нелепо одетый субъект, похожий на дживза Дворецкого. — Что такое вокзал? — Отведите нас к колыбели, — сказала Сюзанна. — К Блейну. Дживса наконец проняло. Утомленно-снисходительное презрение, какое он до этой минуты выказывал чужакам, сменилось выражением ужаса и потрясения. — Туда нельзя! — вскричал он. — Колыбель — место запретное, а Блэй — из призраков Лада. «Запретное — Запретное? — подумал Эдди. — Классно! Если это правда, по крайней мере, не придется больше переживать за вас. Козлы! Кроме того, приятно было слышать, что какой-то Блэйн еще существует, или во всяком случае, что эти люди так думают.